Глава 9. Скверная дорога. Азарт гнал меня вперед по раскатанной лесной дороге. Однако, стоило признать, я сильно переоценила свою физическую подготовку. Быстрый темп удалось сохранять минут десять от силы. А потом я попросту выдохлась и теперь шла быстрым шагом, стараясь не обращать внимания на покалывание в правом боку. Коротенькие стометровки по стадиону с магически взращенной пружинистой травой Нельзя сравнивать с бегом по пересеченной местности. По моим расчетам, путь до города едва ли займет больше двух часов. Я на минуту остановилась, чтобы отдышаться. Пожалуй, нужно экономить силы, иначе к концу пути молодая и резвая адептка рискует превратиться в улитку. Одно дело очередное новое лицо в городе, другое, если этим лицом будет растрепанная и потная девица». Чем дальше я уходил от вороньего гнезда, тем сильнее начинала тревожиться. А что, если некромант не соврал и найти попутчика не выйдет? Усилием воли отбросило пораженческие мысли. Нельзя унывать. Даже если обратный путь в столицу займет несколько дней, мое возвращение просто окажется менее комфортным. Подумаешь, прокачусь на дилижансе до ближайшего крупного города, где дела с порталами обстоят получше, чем в этой глуши. Главное отправить весточку родителям и подругам в академию. Мало надежды, что им удастся прикрыть мое отсутствие. Мало, но есть. Безделушек Шарлотты должна хватить на оплату всех замыслов, а заодно и сытный завтрак, или, в самом худшем случае, ночь в какой-нибудь местной гостинице, если что-то пойдет не так. Но при любом раскладе в некроманское гнездышко я больше не вернусь. И точка». Тем временем лес светлел, просыпаясь трелями птиц и тянущимися к солнцу цветами. В густых кронах показался пышный беличий хвост. Весенний воздух пока еще был по утреннему свеж, но припекающее солнце дарило обещание теплого дня. На втором курсе мы несколько раз в неделю выбирались на рассвете в лес с преподавателем по лекарственным травам. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что побег превратился в приятную прогулку. Волнение уступило место искушению надергать перспективных кустиков апозериса для рассады в академической оранжерее. Чтобы не отвлекаться на нетронутое разнотравье, я принялась думать о некроманте. Мне же с ним еще разводиться. Прошу объявить брак недействительным в силу проявления домашней тирании со стороны так называемого супруга, а именно, насильно взял в жены и увез в свое поместье а также принять во внимание полное отсутствие романтических чувств, кроме ненависти, с моей стороны. Я прикидывала в уме формулировки заявления. И вдруг в голову пришла неприятная мысль. Если написать такое, то это вызовет немало вопросов, ответить на которые, не раскрывая подробности побега Шарлотты, будет очень сложно. Боюсь, от эмпатов из канцелярии не удастся скрыть, каким образом сестра смылась из храма. Пусть я и неимоверно злилась на нее, но очень бы не хотелось, чтобы имя Шарлотты было связано с использованием полулегальной магии. Это тот самый случай, когда сестра запросто может получить образцово показательные наказания. Чары фейри можно использовать только в запретном лесу. О том, как Шарлотта проводит время с Фэйри, а мне было очевидно, что раз она использовала их портал, то, вероятно, находится где-то в тех краях, я не слишком беспокоилась». Они хоть и психи, но вреда ей не причинят. Да и трудно представить злодеями тех, кто трясется над каждой встреченной ромашкой. Хотя газетчики раз в неделю проходятся на тему того, как в леса, фейри заманивают молодежь. Зачем? Чтобы развратить, конечно, навязать чуждые нам ценности. Судя по этим статьям, все там ходят на гишом целыми днями пляшут и балуются своей магией. Но с некоторых пор после истории с «Жемчужными драконами» Газетчикам я не верила от слова «совсем» и справедливо полагала, что с Фейри сестра как минимум в полной безопасности. О нравственности в такой ситуации стоит беспокоиться в последнюю очередь. Хотя вся эта история, если станет известна, поставит крест на репутации Шарлотты. Впрочем, она загубила ее и без Фейри, сбежав собственной свадьбы. Надеюсь, она понимала, что делает, и осознавала последствия». Выходит, прежде чем бежать в суд за разводом и в Комитет магического контроля с жалобами на некроманта, нужно переговорить с родителями. Вернулась ли Шарлотта? Кто знает о том, что она сбежала? Обнаружены ли следы магии фейри в комнате невесты? Выяснив ответы на эти вопросы, можно выстроить правдоподобную версию событий. Нашу версию. Интересно, получится ли убедить всех, что сестра... Просто отошла попудрить носик, а некромант сошел с ума и потащил меня к алтарю вместо нее. Звучит, конечно, не слишком убедительно, более того, нелепо. Ну а вдруг? Меня приятно согрела мысль выставить Гловера безумцем. Представляю, как он озвереет. Конечно, дееспособности его не лишат, но милости короля запросто. Глядишь и неустойку за сорванную свадьбу платить не придется, брак же заключили, значит, и возвращать ничего не надо. «Стоило признать, все эти рассуждения и аргументы были хлипкими, словно плод из лозы. Но я просто не могла себе позволить мысли о том, что все мои планы и жизненные цели полетели в бездну из-за глупости Шарлотты и распсиховавшегося некроманта-паранойка. Если начну сейчас думать об этом, то просто разревусь и уже не смогу остановить приступ жалости к себе. А слезы, увы, не помогут мне не добраться до города, не решить хотя бы одну проблему» ни с разводом, ни с лабораторной, ни с учебой в целом. И здесь мои тягостные мысли прервал неясный шум где-то позади, с той стороны, где остался вороний дуб. Я остановилась и прислушалась. Похоже, стук копыт. А вдруг погоня? Нужно срочно сойти с дороги. Оглянулась, присматриваясь к жиденькому пролеску. «Ага, вон тот куст возле обочины вполне подойдет для маскировки». Шум становился громче. Кто-то явно гнал лошадь вскачь. В два прыжка я оказалась около укрытия. Сделала шаг, чтобы спрятаться за густой листвой и... Сердце замерло, пропуская удар. Осознание, что совершено нечто непоправимое, пришло слишком поздно. На секунду в глазах потемнело, а когда я смогла, наконец, фокусировать взгляд, мне открылась совершенно чудовищная картина. Жидковатый лиственный лес превратился в густые заросли. Вокруг возвышались дубы, тянущиеся вверх, словно корабельные мачты. Корни деревьев укрывали землю, сплетаясь с наваленными ветками, обросшими мхом. Сырость проникала под кожу, а солнце застряло где-то высоко в пышных кронах. Но самое ужасное, что дорога тоже исчезла из виду. Проклятье! Да чтобы этого некроманта скрутило и выкрутила! простонала я, привалившись к дереву. Голова кружилась, а сердце заполошно колотилось в груди. Я понимала, что происходит, а потому злилась еще больше. О таком нам говорили на лекциях, как о невероятной редкости, а тут на тебе. Лесок оказался совсем непростым. Его безжалостно сжали чарами, искажающими пространство. Некромант — негодяй, еще и от налогов укрывается». Иначе зачем ему упаковывать мили леса в жалкий клочок, больше похожий на заброшенный парк? Отлично, будет повод и к инспектору по налогам заглянуть. Сделал мысленную заметку. Но злорадство быстро улетучилось, ведь ответа на главный вопрос у меня не было. Как теперь отсюда выбраться? Вдох, выдох и еще вдох. Такие заклинания плохо отражаются на нервной системе. Сильные искажения пространства обманывают мозг. Вот он и мстит панической атакой. Если так пойдет и дальше, заполучу мигрень. А вот и предвестники: грудь сдавила, неприятные мурашки пробежали по рукам и ногам, горло подступила тошнота, пульс превратился в импровизацию безумного барабанщика. Я стиснула виски. На кончиках пальцев искрелись целительские чары. Я пыталась расслабиться. Итак, нужно замедлить дыхание. Считаем и дышим. А теперь задержим воздух и сконцентрируемся на органах чувств. Приступ не может длиться вечность, он скоро закончится. Не знаю, сколько я просидела вот так, на сырой земле, с подстилкой из мха, занимаясь такой полезной, но совсем неэффективной дыхательной гимнастикой. Пять минут, десять, четверть часа. Становилось легче. В голове прояснялось. Говорят, те, кто постоянно работают с искажениями пространства, со временем перестают их чувствовать. Однако такая тренировка — испытание не для слабонервных. Крехтя и потея, как сотни кочегаров, я поднялась и резко ударила кулаком по ближайшему дереву. «Гадский некромант! Как теперь выбираться отсюда?» Всхлипнув, прокричала в пустоту и потерла ушибленную руку. С дерева со испуганным криком спорхнула птица. «Некромант вполне мог отправить в погоню своего бобла, а сам, небось, нежится в тёплой постельке». Эта мысль заставила меня зарычать от ярости и на подгибающихся ногах зашагать в ту сторону, которая, как мне казалось, должна была вывести к дорожной колее. Я шагала вперед, а заросли не редели. Вокруг, насколько хватало взгляда, были видны лишь толстые стволы. Густые кроны пропускали мало света. «Одно хорошо». Хищников здесь, похоже, не было. Нет ни следов, ни отметин от когтей на деревьях. Наткнувшись на дикий малинник, я остановилась, чтобы перевести дух. Достала бутылку с водой и хотела было вдоволь напиться, но в последний момент передумала. Придется экономить до тех пор, пока не выйду либо к дороге, либо к ручью. Острые ветви цеплялись за одежду, а кое-где встречался настоящий бурелом. И приходилось делать крюк, чтобы обогнуть поваленные деревья и буераки. Мой костюм окончательно пришел в негодность, когда я, оступившись, преодолела один из них, съехав на попе. И на кого я буду похожа, когда выйду к людям? Лучше просто не думать, как и о том, что до этих самых людей можно и не добраться. Словно в ответ на эти мысли слева послышался странный стрекот. Возможно, вспорхнула птица. Однако никакого движения я не приметила. Лес замер, даже листья не шевелились от легкого ветерка. Под телу пробежал озноб. Вдруг вспомнились посиделки с Шарлоттой в ее городской квартире и яркая листовка на столике в гостиной, которую я пробежала глазами от скуки, пока сестра варила кофе. Похоже, все случившееся потом совсем не случайность, ведь это была листовка Фейри. Но внезапное открытие меня совсем не обрадовало. Сейчас в памяти всплывали строки из этой клятой прокламации. Искажающие заклинания ломают пространство и образуют разрывы, поскольку, по сути, для такой упаковки приходится изменять фундаментальную физическую величину, трехмерность, а избрежь в ткани мира может приползти невиданная нечисть. Тогда я решила, что все это чушь, но сейчас застывшая в неподвижной дреме чернолесье вдруг показалось зловещим. Поежившись, приезжала сумку к животу, словно щит, и сделала несколько шагов, как мне думалось, на восток. И тут мох под ногами внезапно провалился. В следующий миг свет исчез. Перед глазами мелькнули корневища. На голову посыпались комья земли. Я летела в какую-то яму, ударяясь о твердые камни и выступы. Инстинктивно раскинула руки и ноги, чтобы затормозить падение и вдруг услышала хруст. На краю последовавшей вспышки острой боли я успела подумать лишь о том, что с таким звуком ломаются кости, но испугаться собственным выводом не успела. Меня накрыла избавляющая тьма.